Глава 32. Джейн. Суббота. За дни, проведенные в отеле, я свыклась с мыслью, что теперь сама по себе. Самой важной проблемой на горизонте сейчас является то, что заканчиваются деньги. Выезжая в Хосдейл, я взяла налички меньше, чем теперь требуется. Следующей ближайшей проблемой предвижу то, что меня оставят на второй год. Интересно. Почему я до сих пор не получила звонка или письма от директора из-за прогулов? Что за безалаберное отношение? Может, тоже решили, что после похорон я уехала? Когда моя машина перестала появляться у дома Одри, Леона и Стивен решили, что я вернулась домой. Непонятно зачем, Стив помчался туда, словно это что-то бы могло изменить. Его заметила одна из моих одноклассниц и позвонила мне, спросив, все ли в порядке. «Конечно», – ответила я без зазрения совести. «Мы просто разминулись». Тем временем у меня созрел новый план. В него входило небольшое сближение с отцом и выяснение как можно больше информации о вампирах, чтобы лучше подобраться к Саре. Я уверена, что не такая уж она и бессмертная, но я слишком мало знаю о ней, чтобы начать действовать. После той сцены с общением Мередит мы с Джоном поговорили. Фитчер рассказал, что имеет ген оборотня, и мне он, скорее всего, тоже передался. Также упомянул, что помимо оборотней есть еще вампиры и маги, и от всех желательно держаться подальше. Джон дал мне время переварить, как он выразился, дабы в дальнейшем воспринимать информацию спокойнее. Еще бы! Я и от того раза отходила пару дней, и лишь пересматривая видео на телефоне Я вновь и вновь убеждалась, что это мне не приснилось. Зато теперь понятно, откуда во мне этот огонь. Нетерпеливость, вспыльчивость, отсутствие желания всем понравиться. И поэтому я стала более жестокой, в то время как Карен потеряла себя. Она теперь не понимает, во что верить и как дальше жить. А я же во что бы то ни стало хочу отомстить за убийство мамы и мечтаю вычеркнуть из своей жизни раз и навсегда предателей. Но они то и дело напоминают о себе. На смартфоне периодически светится имя одного из них. Была мысль занести оба номера в черный список, но быстро поняла, что это не поможет. Стивен уже пытался дозвониться с чужого номера. У меня было время рассмотреть ситуацию со всех сторон и прийти к выводу, что вина в случившемся полностью на плечах Стива. И все-таки в плане общения с сестрой силы воли хватило лишь на то, чтобы написать смс. «Я тебя не виню. Будь счастлива. Не надо меня искать». Естественно, после этого сообщения ее звонки стали только чаще. Делаю пучок на голове, из которого непослушно выпадают кончики прядок. Волосы после душа успели высохнуть, и теперь даже старательно расчесанные норовят торчать во все стороны. Оцениваю себя с помощью зеркала, белая футболка, любимые темно-синие джинсы и черные кеды. Накидываю куртку, выхожу и закрываю дверь на ключ. Затягивать нельзя, нужно поскорее со всем этим разобраться. Скоро мне будет нечем платить за номер. Я направляюсь на встречу с отцом. Сегодня он, наконец, ответит на все мои вопросы. «Буду ждать тебя к пяти». Вспоминаю его слова из нашего последнего разговора по телефону. Странно, но он пригласил меня к себе домой. Побывать у него в гостях значит хоть на миг представить, что вместо Мередит могла быть я, а вместо его новой жены – моя мама. Странное ощущение. То ли любопытство, то ли досада. Пока я еду в машине, чувствую себя уверенно. Выхожу из нее, и меня одолевает сомнение – Словно интуиция подсказывает, что мне не стоит туда идти, но я готова спорить. Я должна узнать способ убить вампира, ну и про себя тоже. медленно буквально заставляя себя делать каждый шаг, иду к входной двери, поднимаюсь на крыльцо и меня едва не сбивает вылетевшая из дома Мередит в ее глазах пылает огонь. Она с пару секунд злобно таращится на меня, шумно выдыхает ноздрями и сжимает кулаки. Ее грудь в белоснежной блузке тяжело вздымается, а ноги в джинсах широко расставлены. Не понимающий хлопаю глазами, тело максимально быстро напрягается и готово отразить атаку. На террасу выбегает Джон. «Мередит!» – выдыхает он, словно рад, что не опоздал. «Это нечестно!» – бросает она ему – и возвращается ненавистным взглядом ко мне. «Ты откажешься от своего права!» «От какого права?» Мередит насмешливо хмыкает и указывает в мою сторону. «Ты серьезно считаешь, что она сможет?» «Мередит, успокойся, прошу! Не трогай меня!» В буквальном смысле рычит она, когда Джон пытается дотронуться до ее руки, и в ее глазах проскакивают искры. Я понимаю, что она на взводе и в любой момент может обратиться. С волком мне тягаться не под силу. Сможет ли Джон защитить меня? В голове проскакивают расчеты по отступлению. О чем речь? Вмешиваюсь я, быстро бегая глазами от отца к дочери. Сейчас, как никогда, стоит внимательно следить за обстановкой и не упустить чего-нибудь важного». «О том, что надо было сразу начинать с того, что он твой отец!» – кричит она и отворачивается, обхватив ладонями лоб. «Я ловлю виноватый взгляд Джона». Он все-таки рассказал. «Но почему? Зачем именно сейчас?» «Мередит, не здесь!» – с нажимом произносит он. «Ты же знаешь!» Девушка поворачивается. «Теперь в ее глазах я вижу обиду и разочарование вселенского масштаба. Вот так!» Из-за одной ошибки в прошлом разрушены две жизни в настоящем. У каждой из нас могла быть нормальная, полная, любящая семья. Но если в моей ситуации я могу винить обоих родителей, то в ситуации Мередит виновен лишь отец. Это он зачал ребенка новой женщине, не убедившись, что с прошлым покончено. А прошлое сейчас стоит на его крыльце, и решает остаться или уйти, чтобы дать им шанс все решить наедине. Почему-то сейчас Мередит видит не опасность, нервозной старшеклассницей, а маленькой девочкой, у которой отобрали последнее. Не могу до конца понять, с чем это связано. У нее есть полноценная семья, хороший дом, в школе она та, на кого девочки из младших классов мечтают быть похожими, Но что-то вызывает во мне к ней скорее сочувствие, нежели неприязнь. Словно сейчас я вижу ее подноготную, а не то, что она обычно показывает. «В чем, собственно, проблема?» – решаюсь вновь заговорить я. «Я ни на что не претендую!» Мередит яро тыкает в меня указательным пальцем. «Запомни эти слова!» «Так тоже нечестно!» Встревает отец. Она должна хотя бы узнать, о чем речь, чтобы отказаться. Что происходит? На террасу поднимается темноволосая женщина. Ее волнистые кудри собраны в слабый хвост и распадаются еще сильнее, чем мои, хотя ее это совсем не заботит, да и выглядит она при этом вовсе не неряшливо. При виде этой картины я на автомате провожу рукой по голове. Выглядит она, как с обложки журнала, Голос сильный и стальной, ее глубокие темно-зеленые глаза задерживаются на мне. «Ты, наверное, Джейн?» Я киваю и замечаю, что с появлением ее воцарилась тишина. «А ваш диалог, видимо, не увенчался успехом. Она передает Джону свою сумочку и жестом отправляет нас в дом, оставшись с Мердит наедине». Ее присутствие как-то странно влияет на всю обстановку, словно в стаю вернулся вожак, и никто не смеет ослушаться или подать голос. Было бы глупо отрицать, что я ощутила от нее мощную энергетику и волевую хватку, которой она и держит членов семьи. Джон приглашает сесть за стол, который накрыли, судя по всему, к моему приходу. Я сажусь на одно из четырех свободных мест и оказываюсь справа от отца, который сел у узкого края стола. Она успокоится, заверяет он. А это... Жозель, моя жена и мать Мередит и Роя. Извини, что сразу вас не представил, как-то это все... Жозель. Уже прослеживаю связь между мамой и ей. Ничего, перебиваю я. Я даже рада, что выдалась минутка поговорить наедине. У меня, как ты понимаешь, много вопросов. «Да, конечно. Кажется, ему так же неловко, как и мне. Думаю, теперь ты понимаешь мое негодование от того, что Вивьен не сообщила мне. Ты должна была с детства быть готовой к тому, что тебя ждет. А ты прям уверен, что я тоже, ну...» В голове произносить вопросы было легче. «На девяносто пять процентов, но лучше все-таки быть готовой, если это произойдет». Соглашаюсь кивком. Подготовленные заранее вопросы в голове путаются от волнения. А почему приборов только три, если у вас двое детей? Рой уже несколько лет с нами не живет. В этом году заканчивает колледж. Так, значит, я... Возвращаюсь мыслями к светлому волку на поляне. Это больно? Джон ставит локти на стол и скрещивает пальцы, разминая в раздумьях руки. Да. Мне даже нравится, что он говорит на чистоту. Хотя бы буду знать, к чему готовиться. Первый раз точно. Но нельзя сказать, что обращение у всех происходит одинаково. Он облизывает пересохшие губы, собираясь с мыслями. Организм – интересная штука. Он устроен так, чтобы максимально увеличить шансы на выживание. В какой-то момент мозг просто отключается и абстрагируется от боли а когда сознание возвращается, все уже позади. И вот этот момент, когда он отключается, он у всех разный. Кто слишком восприимчив к боли, может отключиться буквально сразу же. Некоторые, наоборот, помнят весь процесс целиком. Невольно морщусь. — Как роды, — Жозель входит в столовую и садится напротив мужа. — Там тоже, как повезет. До меня доносится тонкий шлейф бергамота. Отца удивляет это сравнение. Он разводит руками и кидает беспокойный взгляд на пустующий стул. Она скоро присоединится. Женщина с большими круглыми серьгами, особенно подчеркивающими острые скулы, нацеливается на меня. «Как тебе Хосдейл, Джейн?» эм, что? У нас есть более серьезные темы, которые нужно обсудить». А ты спрашиваешь, нравится ли мне этот убогий городок? Сыро, серо, -с... осекаюсь. Странно. Хозяйка дома беззаботно смеется и накладывает себе салат, потом передает миску мне. Не рискую отказываться и накладываю себе тоже из вежливости. Все-таки меня позвали на ужин, как оказалось, а не просто побеседовать. Да, ты верно подметила, здесь и сыро, и странно. Ты, наверное, вообще сбита с толку. Не представляю, каково это узнать свою настоящую сущность в таком зрелом возрасте. Зрелом? Конечно. Дети оборотней с раннего возраста знают, кто они. Но мы ведь не уверены, что мне это передалось. Что-то мне подсказывает, что передалось. Задумчиво тянет она и жестом обращается к Джону. Ты сегодня не голоден? Он отрицательно мотает головой над пустой тарелкой, и я замечаю, что его лицо слишком серьезно. Что волнует его сильнее, то, что я свалилась на голову, или то, что Мередит так все восприняла? Я прекрасно понимаю, что прибавила им лишние мороки, но отягощать их своим присутствием у меня в планах не было. «А нас таких много?» Жазель ухмыляется. Она хитро косится на Джона, чего он тяжело выдыхает и выдает. Прилично. Очень исчерпывающий ответ. Конкретно в округах Хосдейла одна стая, наша, и нас здесь около тридцати человек. Я неконтролируемо округляю глаза. Он сказал, тридцати? И Джон наш альфа. Гордо добавляет Жузель: «Вот почему Мэроди так взбесилась. Она боится, что роль вожака перейдет не к ней. У тебя ведь в августе день рождения, а у нее в декабре». Она запивает красным вином. «Не обижайся на нее». Мысли сумбурно выталкивают друг друга из головы, пока не остается только одна, и ее я озвучиваю. «Это что, значит, что роль альфа теперь должна перейти ко мне?» «По сути, да. Но ты же не хочешь этого, верно?» Вопрос с ответом. Ее интонация дает понять, что я должна согласиться. К счастью, для нас обеих наши точки зрения на этот вопрос совпадают. «Какой из меня альфа? Это же вроде защитник стаи, если правильно помню, из уроков биологии. Я даже себя до конца не знаю, поэтому о взятии других под крыло и речи быть не может». «Она еще не может до конца знать». «Чего на самом деле хочет?» – строго вмешивается Джон. Видимо, ему уже надоело объяснять это дочери, и теперь он не желает повторять все с женой. Жузель с нескрываемым удивлением уставилась на мужа. «У нее должен быть выбор», – добавляет он. Она пару секунд задумчиво смотрит в стол, а потом мило улыбается и произносит. «Да, само собой». «Она не так проста» и знает, что в итоге последнее слово все равно будет за ней. Вожак точно он? В это время к нам присоединяется Мередит. Теперь она выглядит совершенно спокойной, хоть и старается не встречаться со мной глазами. «Я просто хотела узнать ее точку зрения на данный момент», продолжает миссис Фичер. «Я не думаю, что есть смысл даже предполагать, что я могу занять это место. Честно выдаю я». Недавно обретенная сестра чуть склоняет голову на бок и щурится. Жозель довольно выдыхает, широко улыбается и воодушевленно наливает себе еще вина. «За нового члена семьи?» – предлагает она. «Когда ты к нам переедешь?» На моем лице, видимо, открыто читается шок, потому что отец мучительно стонет и закрывает лицо рукой. «Жозель, мы еще не говорили об этом!» Она с виноватым выражением клацать зубами. Замечаю, что Мередит сжимает вилку сильнее, чем надо бы. Для нее это, по всей видимости, тоже сюрприз. Нет-нет, спешу заверить их и не дать и без того напряженной обстановки выйти из-под контроля. Большое спасибо за гостеприимство, но откажусь. В любом случае я не собираюсь здесь задерживаться надолго. В смысле в городе так что не хочу зря возить вещи с места на место. Как будто у меня столько вещей. Ха, но звучит вроде правдоподобно. Это даже не обсуждается. Продолжает отец, словно на сегодня у него миссия со всеми перерекаться. Я должен быть рядом во время первого обращения, а до этого тебя было бы неплохо ввести в курс дел в стае, научить кое-чему, в общем, подготовить по максимуму, насколько возможно». Не нравятся мне эти благие намерения, лишающие меня выбора. Я буду рядом, спокойно, но непреклонно заверяю я: И если что, указываю на телефон, позвоню, поставлю на быстрый набор. Жазель негромко хихикает. Это у нее от тебя, упрямство! Джон шумно выдыхает. Я понимаю, что твой опекун Леона, но я с ней поговорю. Нет! вырывается у меня,. И, взяв себя в руки, продолжаю. Не нужно с ней разговаривать, мы все равно сейчас живем отдельно. «Где ты живешь?» «В отеле». «Тогда и речи быть не может». «Нет», — совершенно серьезно с напором отвечаю я. «Я предпочитаю не ссориться, но личные границы защищать умею». «А разве это законно, что ты не с опекуном?» Аккуратно вклинивается Жузель. Стискиваю зубы и злобно кошусь, но женщина даже не смотрит в мою сторону. Джон хмуро буравит взглядом стол, изнутри прикусывая нижнюю губу. «Ну а чего он ожидал? Что появится на пороге в мои семнадцать, и мы сделаем вид, словно он всегда был рядом? Он не имеет права указывать, что мне делать. Я не смогу играть роль дочери, воспринимать их как свою семью в самом настоящем и полном смысле этого слова». Негоже, подростку жить без присмотра, добавляет миссис Фичер, замечаю на себе три внимательных взгляда. Мне становится не по себе. Я загнана в ловушку. Сопоставив два варианта, выбор был сделан моментально. Хорошо! Мередит пристально следит за мной, и я добавляю сквозь зубы до того, как освоюсь с обращением. Наверное, сейчас это самый выигрышный вариант. Я робко киваю и растерянно моргаю. — У тебя есть молодой человек? Без тени стеснения Жузеля решила вытянуть из меня всю подноготную. — Нет. — Хм, это бы объяснило твое нежелание переезжать. — А как же тот, что подвозил тебя в школу? Мэредит произносит вопрос отстраненно. — Спасибо тебе огромное, что напомнила. Это голос дрогнул в прошлом. Остаток ужина мы проговорили о будничных делах. Оказалось, что Жозель держит в или салон красоты, что меня не особо удивило. Она всем своим видом доказывала, что как никто другой подходит на эту роль. Загорелая кожа женщины казалась шелковистой, а волосы удивительно здоровыми и послушными. Ее холодный, как металл, и властный волевой тон ярко контрастировал со сладким обликом. Когда она открывала рот, сразу становилось понятно, что это железная леди, а не романтичная особа. Мередит почти все время молчала, лишь пару раз ответив на прямые вопросы матери. Мне постоянно казалось, что она сдерживается. Что такого, сказала ей Жузель, что сестра готова терпеть мое присутствие, несмотря на такую неприязнь. Когда ужин завершился, а я вышла на улицу, отец последовал за мной к машине. И хоть теперь мы должны будем жить под одной крышей, будет ли возможность поговорить наедине, я не знала. Но как заговорить о вампирах, если это меня никаким боком не касается? Логичным, казалось, начать с того, что вызовет наименьшие подозрения. А когда это должно произойти? Надеюсь, он поймет, о чем речь. Джон принимает задумчивый вид. Глаза на несколько секунд становятся невидящими, словно он погрузился в воспоминания. Как организм достаточно окрепнет, обычно лет в девятнадцать. Но дит, Она чистокровный оборотень, а у тебя ген только с моей стороны. То есть я полукровка. Замечательно. Значит, время есть, выдыхаю я. В полнолуние? Нет, вовсе не обязательно. Что-то его тревожит, отчего на лице застыла маска беспокойства. Самый ранний случай у полукровного на моей памяти был в семнадцать. Так вот, что его гложит. Ну, теперь будем переживать оба. Но это был крепенький парнишка, который по виду явно опережал свой реальный возраст. А ты, он внимательно подбирает слова, все же девушка и не самая крупная в свои года – так что тебе это не грозит. Из груди с облегчением вырывается поток воздуха. Надо же, а я и не заметила, что задержала дыхание. Почему съехала от сестры? Понимаю, что этот вопрос мучает его с момента моей обмолвки о раздельном проживании с Леоной. Какое счастье, что он оказался тактичным и не стал расспрашивать об этом прямо за столом. У нас возникли некоторые разногласия. Сухо отвечаю я, не желая вдаваться в подробности. В любом случае, восемнадцатилетие скоро. Джон медленно качает головой, скрестив руки на груди. Он и сейчас понял, что я не хочу об этом говорить и не стал дальше расспрашивать. С ним, оказывается, приятно вести диалог. На втором этаже включается свет. Мередит поднялась к себе. Окно полуоткрыто, и меня это настораживает. Не знаю ни одного человека, которому было бы все равно, что его подслушивают. Я понижаю громкость и решаю скорее перейти к делу. Меня мучает еще один вопрос. В горле встал ком. Какой же? Не стесняйся, спрашивай. Как защитить себя от вампира? Он тебе угрожал? Кто? В недоумении рассматриваю выступившие жилы на скулах отца. Тот парень не боит. «О, нет, нет, конечно! Я чисто теоретически!» «Тони вампир? Какова вероятность, что они с Сарой заодно? Боже, я ведь была с ним так близко, наедине в машине! Почему он не убил меня? Да еще и спас перед этим!» «И как его, в смысле вампира? Ну...» Прочищаю горло. «Убить?» Кивок с моей стороны кажется резким, я спешу оправдаться. Я же должна знать, как себя защитить в случае чего. Джон некоторое время внимательно изучает мое лицо. Кол в сердце? Деревянный? Это правда работает? Правда. Только реакция у них такая, что всадить кол является той еще удачей, даже для подготовленного бойца. В принципе, можно использовать любой кусок дерева. Просто заточенный легче вогнать в грудную клетку. Ну, можно еще голову оторвать. Он пожимает плечами. Волком особо не повыбираешь. Значит, придется застигнуть Сару врасплох. У меня будет только один шанс. Надо подобраться поближе. Они боятся солнечного света, который оставляет на них ожоги. Это не смертельно, но выдает их сущность. Чеснок. Святая вода, серебро, церковь? Отец скачает головой. Будь осторожна, не связывайся с ним. Тревога, с которой Джон произнес последние слова, подталкивает меня к мысли, что он догадывается о моих намерениях. Встряхиваю головой. Но «Ну не может такого быть, он ведь не читает мысли. Конечно, стараюсь я сказать как можно правдоподобнее и улыбнуться. Подожди здесь. Фичер уходит в дом, а по возвращению протягивает мне маленький пластиковый контейнер. Умеешь пользоваться линзами? Нет. Ну, ничего сложного, в интернете посмотришь. Носи их обязательно, они – барьер для внушения вампиров. Он обеспокоенно осматривает меня. Может, я все-таки съезжу с тобой за вещами? Нет, нет, не стоит. Завтра утром я сама приеду. Вечер обещал быть интересным. Как-то импровизированно мы с Карен переместились от ее дома, где встретились, в местное кафе. Я рассказала ей новую информацию о кровопийцах, а она предложила понаблюдать за нашей мишенью. Сара как раз сегодня работала в кафе администратором и следила за порядком. — И ведь не скажешь, что... — прикладываю я палец к губам. Мы не знаем, какой у нее слух. Хоть Сара и общается с влюбленной парочкой, усаживая их за столик, я опасаюсь выдать себя раньше времени. Не отличишь ведь? Угу. Сара Торн так легко и непринужденно двигается, что на миг я задумываюсь, а не обычный ли она человек. Ни одно ее действие не вызывает подозрений. Она выглядит абсолютно нормальной. Еще больше меня смутило, когда она на ресепшн выронила из рук меню. Наловчилась, конечно. Сколько она живет? Сто лет? Двести? Играть роль для нее уже не составляет труда. Представив, как вгоняю ей в грудь кол, я морщусь. Я хочу отомстить, но мысль об убийстве меня не радует, и все-таки где-то внутри меня находится уверенность, что все получится. Я не могу допустить, чтобы убийца и дальше разгуливала по улицам Хосдейла. Нет, только не после смерти моей мамы. Карн касается моей руки, и я прихожу в себя, заметив, что с усилием сжимаю зубы. Подруга кивает в сторону Сары, и я вижу, что она разговаривает с сыном. Майкл что-то объясняет, взволнованно жестикулируя, после чего на лице его матери я четко различаю тревогу. Она стреляет в нас глазами и направляется к нашему столу. «Вот черт!» – вырывается у меня. «Только не это!» Карен со злостью сжимает в руке салфетку, отчего та прячется в ее кулачке под тонкими длинными пальцами. Между тем Сара уже на расстоянии пары шагов. В ее глазах застыла обеспокоенность. «Девочки, извините, что отвлекаю». Ее голос оказывается не таким холодным, каким я его представляла. Ужас зелен был куда мощнее. Вы сегодня видели Хелен? Майкл все так же нервно топчется у стойки. Нет, отвечаю я. Карн молчит с ненавистью и отчаянием, глядя на женщину. Сара неудовлетворенно поджимает губы и отправляется обратно. Но тут подруга с издевкой решает прошептать. Может... Бог все-таки есть? Женщина останавливается, как вкопанная. Я вижу, как она сжимает в руках меню так, что костяшки пальцев белеют. Теперь сомнения в качестве слуха развеялись. Человек не в силах был бы расслышать слова Карн на таком расстоянии. Она резко оборачивается и возвращается к нам, нацелившись взглядом на мою собеседницу. «Поясни» требует она, на что Карн совершенно никак не реагирует. Я понимаю, что прямо сейчас мой план катится в пропасть. Как я должна буду к ней подобраться, если она будет знать про мою осведомленность? И без того слабый план стал совсем никудышным. И зачем я взяла Карен с собой? «Что именно?» – отзывается девушка. Она выглядит такой спокойной, словно надеется на то, что Сара ничего не сделает нам, – в присутствии большого количества свидетелей? Или ей просто жить не хочется? Такую мысль я тоже допускаю, учитывая то, что она недавно пережила. Потеря брата сказалась на ней еще сильнее, чем на мне потеря матери, хотя еще недавно я думала, что с моим горем не сравнится ничто. Почему-то именно сейчас меня озаряет. У меня забрали любимого человека, но мир вокруг никуда не делся. А Карен потеряла все. Вот кем был для нее Калиб. Она тебе чем-то насолила, предполагает Сара, и мне хочется закричать «Да!», схватившись за спасательный круг. Но Карн меня опережает. Нет, но ты, кажется, успела многим. В ее суженных глазах читается открытая неприязнь. Я шумно сглатываю. «Выйдем, обсудим?» Женщина с вызовом приподнимает бровь. «Выйдем!» Без тени страха и сомнений тут же соглашается подруга. «Какого черта она творит? Совсем крыша поехала от горя!» «Нет-нет, мы никуда не пойдем!» Я хватаю Карн за руку и поворачиваюсь к Саре. «Извините, она еще не в себе после похорон!» Блондинка несогласно качает головой, но спорить не рискует. «Да, я действительно не в себе!» Поэтому ты посиди здесь. Лучше я одна. Конечно, я не могу отпустить ее одну. Страх, что это мой последний вечер, засосал где-то под ложечкой. Мы выходим через запасной выход на темный пустой задний двор. Ветер треплет пакет в мусорном баке, добавляя звуковым сопровождением ужаса в нашу сцену. «О чем ты говоришь?» – начинает Сара спокойно. «Видимо, взяла себя в руки, пока шла сюда». Я ищу глазами что-нибудь деревянное, но ничего не вижу. О том, что справедливость, видимо, все-таки есть. Я не успеваю проследить, как женщина молниеносно проносится мимо меня и хватает Карн за горло, прижав ее к сырой стене. «Не с места!» – шипит она, указав на меня, но не сводя испепеляющий взор с подруги. Ну вот и все. Конец не только моему плану но и нам с карн Да у нее реально крыша поехала, так зарубить все. Если ты хоть пальцем тронула мою дочь, или знаешь, где она... Карн молчит. Она с вызовом уставилась на соперницу, не моргая, несмотря на свое плачевное положение. Кажется, что она даже не волнуется, в отличие от меня, у которой сердце несется бешеным галопом. «Мы не в курсе, где она...» Кричу я, понимая, что подруга не планирует отвечать. «Тогда кто?» «А нам откуда знать?» «Мне кажется, твоя подружка что-то не договаривает. Сара на несколько сантиметров приближается к лицу Карен. Она всматривается ей в глаза и обнажает клыки, готовая напасть. «Я тебя не боюсь!» С презрением шипит жертва. «Нет!» Вырывается у меня, и я делаю шаг вперед только потом опомнившись. Голова Сары резко поворачивается, ее глаза совершенно дикие, как у хищника на охоте. Карн стреляет в меня испуганным взглядом ну вот, хоть инстинкт самосохранения проснулся, хотя разум мне подсказывает, что испугалась она не за себя. Я не трогала Хелен, произносит она, но тебе искренне желаю смерти. Со стороны Сары доносится приглушенный рык. «Отпусти ее!» — вновь вмешиваюсь я. «Ты же знаешь, что она потеряла брата!» «И в этом виновата ты!» — вскрикивает Карн, и слезы текут по ее щекам. Она пытается схватить Сару за волосы, но та быстро отстраняется. Женщина приходит в замешательство, прячет клыки и через некоторое время отпускает мою подругу. Карен падает и с ненавистью смотрит на лицо Сары, сидя на мокром асфальте. «Ты ошибаешься!» – негромко произносит она, словно попала в неловкую ситуацию и идет обратно в кафе, как ни в чем не бывало. «Ты была там!» – продолжает Карен кричать ей в спину. «Ты убила его!» Это превращается в истерику. Сара в долю секунды оборачивается, уставившись на нее в ответ. Меня снова накрывает волна страха. Я боюсь, как бы вампирша не передумала оставить нас в живых. «Я убила его! Я хотела помочь!» «Что?» нервно хихикает подруга. «Я предложила свою помощь!» Совершенно серьезно продолжает женщина. «Твои родители запретили! Для них это был не вариант! Мне жаль!» Последние слова она произносит с искренней горечью. «В них...» Проскальзывает боль. Глаза Карн расширяются, слезы прекращают течь. Не могу точно сказать, дышит ли она. Осознание ситуации и меня шокировало. Но что бы я чувствовала, узнав, что мою мать хотели спасти, но не сделали этого по чьему-то запрету, и что запрет этот был от самых близких людей, кажется, ни у одной меня не осталось в этом мире больше никого. В эту самую секунду мир под ногами Карен обрушился окончательно, и больше не осталось ничего. Я понимала ее, как нельзя лучше, а Карен тем временем не смогла это выдержать и потеряла сознание. Я успела заметить, как ее тело обмякло, и глаза закрылись, прежде чем Сара подхватила ее тело в 15 сантиметрах от земли и еле слышно выругалась. Я доставила Карен домой, сообщив миссис Маккой только то, что ее дочь потеряла сознание. После этого отправилась в отель и собрала вещи. Девушка на ресепшн забрала ключи от номера и, улыбаясь, поблагодарила за выбор их заведения. Но за это время ехать в свой новый, хоть и временный дом, у меня желания не возникло. Одна недовольная физиономия Мередит чего стоит. Машина плавно передвигается по темным улицам, В какой-то момент приходит осознание, что маршрут мне знаком. Я двигаюсь в направлении ночного клуба без названия, где чувствую себя в режиме стоп. Каждый раз, заходя в здание, ставлю свою жизнь и проблемы в ней на паузу. Выпью пару бокалов мохито, чтобы запах до утра точно выветрился. Паркуюсь, выхожу из авто и замедляю шаг. Из-за здания со стороны трассы слышится гул голосов. У охраны интересоваться происходящим смысла нет, да и до сих пор недолюбливую амбала, который не хотел меня пропускать. Аккуратно пробираюсь через полосу деревьев и, не выходя из тени, разглядываю большую компанию выпивающих молодых людей. На дороге в разброс стоит много мотоциклов – байкерские и спортивные, черные, красные, розовые и желтые, в брызгах грязи и сверкающие очистоты. чистоты. Гул ревущих моторов становится все громче, вдалеке уже виден столб пыли. По мере приближения нескольких мотоциклов пара неподалеку от меня вытягивает шеи, чтобы лучше разглядеть лидирующих. Парень бронится и отчитывает девушке несколько купюр. Он никогда не проигрывает, самодовольно заявляет она и прячет деньги в бюстгальтер. Да какого черта? У брата конь куда лучше, как он умудрился продуть? «У твоего брата помимо коня есть еще инстинкт самосохранения», хмыкает девушка. «А у Тони он напрочь отбит». Первым останавливается мужская фигура в черной кожаной куртке на таком же темном спортивном мотоцикле. Транспорт чуть наклоняется вперед и, амортизируя, падает обратно на заднее колесо. Из-под шин вылетают клубы дыма. На асфальте оставлен свежий след торможения. Тони Бойт Снимает шлем и скалится довольной ухмылкой, финишировавшим после него участником заезда. Они подружески стукаются кулаками, безмолвно подтверждая, что гонка была крутой. И тут он встречается со мной глазами. «Черт!» – прячу взгляд. «Так была уверена, что меня не видно, что забыла о его сущности. Поворачиваюсь и начинаю идти обратно к стоянке, но он меня окликает». Не присоединишься? Сердце падает в пятки. Оборачиваюсь и вижу, что мои худшие предположения сбылись. Примерно половина толпы с интересом уставилась на меня. Нет, я ухожу. Через силу произношу и еще быстрее шагаю в направлении автомобиля. Неужели я покраснела? Пока иду, прислушиваюсь. За мной никто не следует. Едва добравшись до машины, растерянно замираю. Окно с водительской стороны разбито, на асфальте тысячу осколков стекла. Моя любимая девочка. Быстро выхватываю из кармана смартфон, но как из-под земли появляется охранник клуба и качает головой. Никакой полиции. Но у меня тачку вскрыли. Дрожащим от волнения голосом пытаюсь объяснить ему ситуацию. Здесь никакой полиции. Предупреждающий повторяет он. Толпа в это время возвращается в клуб. Те, кто пешком, идут напрямую через небольшой лесок, а мотоциклисты постепенно заполняют стоянку. Вот и мой знакомый паркуется, вижу его за спиной охранника. «Ладно», – выдавливаю я, лишь бы еще больше не привлекать внимания. И так уже некоторые косятся. И Тони, конечно, тоже не может просто пройти мимо. Он присвистывает – остановившись около нас. Видел, кто это сделал? На удивление в его голосе нет и тени усмешки. Нет. Так за что же вам платят тогда? Охранник уходит. На ривер Драйв заедь. Быстро поставят. Было что ценное? Качаю головой. К счастью, наличные и смартфон в это время были со мной. Может, здесь камеры есть? Я осматриваюсь. Нет, здесь камер нет. Совершенно уверенно отрезает он. Провожу ладонями по лицу и задираю голову так, что вдруг замечаю, как много сегодня на небе звезд. «Ты идешь?» — Тони указывает на клуб. «Или домой?» «Я...» «Вообще-то хотела переночевать сегодня в машине. Завтра утром начнется новая жизнь. Я поеду». «Домой?» — Щурится он. «Просто поеду». Усмехаюсь. Бойд сдвигает брови, задумчиво водит челюстью, после чего тычет пальцем в сторону своего мотоцикла. «Жди меня тут. Кстати, видел здесь одного из автомастерской. Давай ключи». Он уходит в клуб и возвращается с двумя бутылками, затем садится на мотоцикл, подает мне свой шлем, алкоголь и заводит коня из черного металла, от которого отражается свет уличных фонарей. Каков шанс, что он убьет меня? Настроение ни к черту. Разбитое окно подействовало на меня сильнее, чем я могла представить. Видимо, я и так балансировала на грани депрессии. Хочется спрятаться от всего мира. Я поддаюсь чувствам, надеваю шлем и сажусь на мотоцикл. У него было много возможностей, но ведь он этого не сделал. «Ах ты ж! Что такое?» – оборачивается он. Это ты нас подрезал на светофоре! Рисунок, видит, царапин на кожной куртке я запомнила хорошо. Чуть бампер не снес, но ну не снес же! Нагло улыбается он, сверкнув белоснежными зубами. Действительно, обхватываю его, но он берет мои руки, запускает их под куртку и кладет себе на талию. Через тонкую ткань футболки я чувствую рельеф его тела и ощущаю смущение. Я не привыкла вот так легко дотрагиваться до мужчин. Стив в этом плане был первым и единственным. Вспоминаю наш внезапный поцелуй и еще больше выгоняю себя в краску. Хорошо, что Тони не видит моего лица. А еще я чувствую его тепло. Разве вампиры могут быть теплыми? Может, Джон ошибается на его счет? Бутылки не вырони! Мы срываемся с места, фонари вдоль дороги проносятся с бешеной скоростью, мотор издает приятный для слуха гул. Я сильнее прижимаюсь к спине Бойда. В какой-то момент асфальт сменяется раскатанной лесной тропой, скорость замедляется, мы поднимаемся в горы. «Приехали», — говорит он, заглушив мотоцикл. Кругом лес, дорога идет дальше. Спустившись на землю, отдаю шлем и оглядываюсь по сторонам, Лишь деревья – непроглядная тьма. Почему я совсем не чувствую страха? Я наедине с вампиром ночью в лесу. Похоже, на стрессе я повредила себе что-то в мозгу. Нам сюда. Тони направляется влево от тропы. Я пробираюсь следом, аккуратно переступая коряги и валуны. Вскоре мы подходим к заборной сетке, а точнее к большой деревней пробираемся на другую сторону от ограждающего забора и выходим к обрыву. Боже! У меня захватывает дух. Позади темный, непроглядный лес, время от времени покачивающиеся ветвистые лапы елей, внизу большая высота и бесчисленное множество крон деревьев. А наверху темное небо с рассыпанными по нему мерцающими вдали звездами и огромная белая луна, такая яркая и четкая, что возможность рассмотреть получше ее рельеф завораживает. Ночная прохлада и лесная свежесть приветливо приглашают остаться на подольше. То не садится, опираясь спиной на большой валун. Я опускаюсь рядом, ставлю алкоголь между нами. А ты бесстрашная. Я думал, испугаешься, визжать начнешь на полпути. Или глупая. По-моему, у меня сломался инстинкт самосохранения. Он усмехается, открывает бутылку и протягивает ее мне. Название в темноте не разобрать. Делаю глоток и морщусь. Вкус незнакомый. Ты же не влюбилась в меня, да? Едва не выплевываю все назад, кашляю. С чего бы это? Ну, не думал тебя снова встретить в клубе. Разве что меня хотела увидеть. Широкий оскал белоснежных зубов подначивает. «Или ты так хотел остаться со мной наедине, что бросил в клубе друзей?» – парирую я, игриво стрельнув глазами. «Ну нет, не мечтай. Я не из тех, кто ищет серьезных отношений. Замечательно, ведь мне они сейчас тоже не нужны». Оба ухмыляемся, глядя друг на друга. Наступает приятная тишина. Тоня открывает вторую бутылку, и мы одновременно отпиваем жгучего алкоголя. Даже не помню, когда в последний раз мне было так хорошо с кем-нибудь просто молчать. Смотрю на сияющие в небе звезды и хочу остаться здесь навсегда. Вот так сидеть бы, отбросив все проблемы. И ничего больше не надо. Мысли о суициде с тех пор не возникало? Нет. Вид у тебя такой, словно ты постоянно об этом думаешь. Я хочу жить, просто делаю еще глоток. Пока не понимаю, как вся моя жизнь была завязана на людях, которых в ней больше нет. Поверь, в жизни много прекрасного и без этих людей, да и вообще без людей. Подтягиваю колени и обнимаю их. Своей истории не поделишься? Он окидывает меня взглядом. — Нет. — Серьезно? Я тебе тут душу раскрываю, а ты? — А я внимательно слушаю. — Так значит, по стопам дяди пошел? И сколько я тебе должна за сеанс психотерапии? — Благотворительная акция. Я улыбаюсь и тихонько пихаю его локтем в бок. С ним легко, он как старый друг, который знает меня всю жизнь. Откуда это чувство? Почему мне так спокойно? «Что с машиной? Ты отдал ключи?» «Да, завтра будет со стеклом». «Сколько?» «Забей!» — он делает очередной глоток. «Потом рассчитаешься. Ты можешь хоть на минуту не думать о деньгах. Перед тобой такой пейзаж!» Смеюсь. «Просто я не люблю долги». Тони поворачивается. Его взгляд скользит по моему лицу, шее. В принципе, кое-что ты можешь для меня сделать. Он приближается, смотрит мне прямо в глаза. Ты запомнишь это, как ничего не значащий дружеский поцелуй под алкоголем. Больно не будет. Он аккуратно убирает с шеи волосы и медленно придвигается ко мне. — Ни хрена подобного! Выпаливаю я и отодвигаюсь, вскакиваю на ноги. Бойт встает следом и щурится. «Ты что, в линзах?» «Так вот что было в клубе!» Мы с ним не целовались. Вот почему у меня был шарф, который я не хотела снимать, сама не зная почему. Мы с подозрением смотрим друг на друга. У каждого свои претензии. Только я не могу понять, с чего ради они имеются у него. Вокруг такая тишина, что я слышу свое тяжелое дыхание. «Ты будешь визжать сегодня или нет?» «Чего? Ну, вижать! Типа я вампир, а мы с тобой тут наедине и все такое!» «Иди к черту!» Сажусь обратно и делаю несколько глотков. «Какой смысл бежать от человека, который во много раз быстрее меня? Захочет убить? Пусть делает это здесь. Тут хотя бы красиво!» «И ты туда же!» «В смысле?» Он аккуратно опускается рядом. Все кругом врут. Злобно смотрю на него – Даже просто выпить в компании нельзя без этого. Я не врал, но вряд ли бы ты согласилась сама. Ну да, это называется принуждение, а не вранье, саркастически замечаю я. Большое спасибо, что позаботился стереть мне память. Бойд отворачивается и смотрит на верхушки деревьев внизу. У меня появляется время для самоанализа. Понимаю, что вместо логичного страха Чувствую обиду. Опять меня использовали. И давно ты знаешь о существовании вампиров? Молчу. Не хочу рассказывать о возможном наличии Гена Обертня. Он же не поделился своей тайной. Так с чего я должна? Отвезти тебя домой? В бутылках еще больше половины. Значит, он хочет поскорее от меня избавиться. Да уж, беседа приняла не очень приятный поворот. Думаю, куда податься, чтобы не заявляться, выпившей посреди ночи к отцу. Нет, можешь ехать. Я здесь еще побуду. То не смеется. Одна, ночью, в лесу? У тебя точно что-то там щелкнуло, он указывает на голову. Ты умудрилась, трезвая, упасть с моста. Думаешь, я оставлю тебя пьяную у обрыва? Я не пьяная. И там была всего лишь случайность. Езжай, тебя поди заждались уже. Он склоняет голову на бок и всматривается в мое лицо. Ты ревнуешь? Я? У меня слегка отвисает челюсть. Его переливчатый смех разносится по округе. Я не ревную. Кажется, я все-таки ошибся, заменив твое воспоминание на поцелуй. Он разводит руками. Но извини. Нас застали врасплох. Пришлось импровизировать. Вспоминаю, как в уборную вернулась Одри. Она была так смущена нашим поцелуем, который оказался вовсе не им. Удивительно, как она этого не заметила? Даже если бы это был поцелуй, с чего мне тебя ревновать? Всего лишь позволила себе глупость на эмоциях. Скрещиваю руки на груди. Так значит, все в порядке? Мир? Тони, испытывающий, приподнимает бровь и, не отрываясь, следит за моей реакцией. Все, кроме того, что ты пил мою кровь без разрешения. Я вампир, он пожимает плечами. Если хочешь со мной дружить, придется идти на некоторые уступки. Значит, я не хочу с тобой дружить, отрезаю я, закатив глаза. Как скажешь. А теперь закрой рот и давай просто полюбуемся звездами. Я придвигаюсь ближе и кладу голову ему на плечо.